Глава четвертая. Проснулся Сашка бодрым и полным сил. В боксе горел свет. Сашка вчера забыл его выключить, а летчик не смог этого сделать. Мерцающие цифры на электронных часах показывали, что сейчас 23 августа 2026 года, 3 часа 14 минут, и температура в помещении 21 градус. Надо же, он вчера даже не догадался перевести время на местное, хотя снял с летчика, когда его раздевал часы. Но в этот момент ему было недоопределение времени, а потом он и вовсе забыл об этом. Сашка встал с кушетки, пощупал лоб у раненого. Температуры вроде не было. Как проснется, надо будет дать ему градусник, чтобы убедиться, Не откладывая вопрос со временем в долгий ящик, Сашка подошел к столу, где лежали часы, и взял их в руки, с любопытством рассматривая. Широкий потертый кожаный ремешок ржеватого оттенка с металлической застежкой, большой белый циферблат с крупными цифрами и тускло светящимися фосфором стрелками. В верхней части циферблата полупругом надпись «Штурманские», и ниже Первый МЧЗ имени Кирова. В нижней части красная звезда с крылышками. Прикольные часы. Дорогие, наверное. Но штурману без часов никак нельзя. Штурман без часов — это бесполезно перевозимое на борту имущество, так говорил ему в свое время подполковник Пьяных. Да, было время, гонял его Юрий Михайлович, когда Сашка проходил штурманскую подготовку. Парню приходилось любое действие производить по часам, скурпулезно записывая время специально выданный ему для этого блокнот. Это жутко раздражало. Сашка как-то набрался смелости и спросил у сурового подполковника. «Товарищ подполковник, а зачем все это? Ведь все равно все расчеты на полетное задание делаются на земле, вносятся в программу» а компьютер потом, сверяясь с бортовыми приборами, вносит соответствующие корректировки. Как ни странно, обычно не терпящий лишних вопросов и разговоров пьяных, в этот раз ответил. «Понимаешь, товарищ сержант, с момента взлета и до посадки штурман готов в любое мгновение указать местонахождение вертолета, время полета до цели, расход горючего, его запас». Внести поправки в курс, скорость, высоту, выдать готовое решение на случай ухода на запасной аэродром из любой точки маршрута. Он должен привести вертолет к цели в точно определенное время, ни секундой раньше, ни секундой позже, рассчитать высоту и скорость захода на цель, определить точку атаки и вывести на нее машину, а потом атаковать. Решение он должен принимать очень быстро. Без высокого уровня подготовки невозможно освоение новых машин, тактики и вооружения. Штурман ведь не только прокладывает маршруты на карте и рассчитывает время полета. Он выполняет программирование полета с учетом тактической обстановки и рельефа местности. Установка этих программ, а также анализ выполненной задачи на основе результата полета совместно с летными и инженерно-техническим составом тоже входит в его обязанности. Штурман – это не только навигатор, но и член экипажа, обеспечивающий обнаружение, захват и уничтожение целей управляемыми ракетами с телевизионным, лазерным, командным и другими видами наведения. Действительно. Достаточно ввести в бортовой компьютер программу полета, и он сам доведет воздушное судно до аэродрома назначения. Что же, в идеальном случае может и доведет. Но, во-первых, программу полета для компьютера нужно подготовить, проверить и в любой момент быть готовым при необходимости изменить. Во-вторых, может оказаться, что программа содержит ошибку, Нужно уметь ее своевременно обнаружить и исправить. В-третьих, могут произойти и происходят отказы отдельных технических средств навигации, сбои компьютерных программ. Никакая программа не в состоянии предусмотреть все возможные ситуации, и только человек может в такой обстановке принять правильное решение. А это что значит? Что, товарищ подполковник, А это значит, товарищ сержант, что если ты и дальше будешь задавать глупые вопросы, пилотировать тебе всю жизнь только швабру, и то недалеко, потому что ты и в прямом как рельса коридоре заблудишься. А сейчас идешь, скачиваешь или распечатываешь себе, тут уж как твоей любознательной душеньке угодно, очень интересную и занимательную книжку с многообещающим названием Методическое пособие по пилотированию и вертолетовождению вертолета Ми-24. И через месяц докладываешь мне о прочитанном, а самое главное, усвоенном на зубок материале. Ну, товарищ подполковник! У Сашки дел и обязанностей было выше крыши. Причем, как и у всех на базе, рук не хватало. А значит, на изучение учебника Придется отрывать время от сна. Вам что-то не ясно, товарищ сержант? Все знали, что если подполковник Пьяных в разговоре перешел на «вы», то его незадачливого собеседника от получения волшебных люлей отделяет столь незначительная грань, что ее и в электронный микроскоп не разглядеть. Поэтому Сашка тут же выкинулся и рявкнул. «Никак нет, товарищ подполковник. Разрешите выполнять?» «Выполняйте». Сашка по уставному развернулся через левое плечо и бегом рванул от грозного подполковника. Но вдруг услышал вслед. «Александр?» А вот обращение по имени означало уже обычное общение. «Да, Юрий Михайлович?» «Ты там подготовь тренажеры на отработку посадки в режиме авторотации. Хочу своих погонять». Сделаю, Юрий Михайлович, когда надо. К 18.30 успеешь? Успею, подходите. Добро. Ладно, дуй давай, будущий ас, покоритель воздушного океана». И подполковник тепло улыбнулся вслед убегающему Сашке. От воспоминаний глаза защипала. Несмотря на трудности и горе от потери близких, для Сашки эти годы на базе были счастливыми. Он всегда чувствовал поддержку старших товарищей, ощущал свою нужность для коллектива. И эти чувства грели мальчишескую душу, переполняя гордостью. Нет, он не забыл родителей и сестренку. Не забыл то ощущение тепла и защищенности, которое дает дружная семья. И нестерпимая боль от их потери тоже никуда не уходила. Просто все это было загнано Сашкой куда-то очень глубоко внутрь а иначе было нельзя, иначе не хотелось жить. Были на базе те, кто не смог, не сумел и не захотел отпустить то мирное, светлое, довоенное прошлое. Оттого в первые месяцы после ядерной бомбардировки, хоть и редко, но на базе случались самоубийства и сумасшествия. Сашка не хотел вспоминать об этих людях. Нет, он их не презирал и не жалел. Они для него просто не существовали в том маленьком замкнутом мире, который наступил после апокалипсиса, не было места слабым и безвольным. Сашка поймал себя на мысли, что он, уйдя в воспоминания, так и стоит перед столом, держа в руках часы летчика. Тряхнув головой, он заставил себя вернуться в реальность. Выставил по часам младшего лейтенанта электронные, он изменил дату на 5 октября, 1941 года. Одевшись и приведя себя в порядок, Сашка прошел в операторскую. Надо было по камерам посмотреть периметр базы. Сбитых летчиков могли искать немцы. А Сашке не хотелось, чтобы местоположение базы стало известно врагу. Правда, найди они базу, парень все равно не смог бы ничего предпринять. Но для самоуспокоения проверить было необходимо. И его ждало еще одно неприятное дело, которое необходимо было сделать — похоронить второго летчика. Сашка вывел наружу камеры и приник к мониторам. Вроде все спокойно, но вдруг кусты на краю леса зашевелились. Сердце у парня ёкнуло, и перед камерами появился лось. Фу, напугал гад такой. А лосю было плевать, что он чуть не довел до инфаркта, молодого крепкого парня. Зверь постоял, флегматично осматривая окрестности, ухватил мягкими губами остатки осенней листвы с ближайшего кустика и, развернувшись, невозмутимо удалился обратно в лес. Ну что ж, раз зверь ходит спокойно, значит, людей поблизости нет. Но подстраховаться не помешает, да и разведку, которую он вчера так и не провел из-за спасательной операции — Закончить все-таки стоит. Сегодня запуск Элерона прошел быстрее. Сашка направил его, удаляясь от базы по спирали. А лес жил своей жизнью. Вот бредет куда-то по своим делам тут самый лось. А тут на полянку выскочил облизлый, линяющий перед наступлением зимы заяц. Стал столбиком, огляделся, поджав уши, и рванул, скрываясь в кустах. «Так, а тут у нас кто?» Парит колесью, устало передвигая ноги, бредут трое оборванных людей. По грязным лохмотьям, надетым на них, непонятно, то ли это окруженцы, пробирающиеся к своим, то ли беженцы. Первая мысль, которая возникла у Сашки, была помочь людям. Но подумав, он решил ничего не предпринимать. Тащить незнакомых людей на базу было глупо, «С одним раненым летчиком не знаешь, как быть и что делать. А если добавится еще трое взрослых мужиков, результат будет непредсказуем». Сашке было стыдно, на душе вкребли кошки, но менять своего решения он не стал. Да и сколько таких сейчас, скрывающихся по лесам. А беспилотник продолжал свой полет. Вот на мониторе показался какой-то хутор. В будущем Сашка не помнил, чтобы в этом месте что-то было. Из избы вышла женщина в длинной юбке, курбузой курточки с замотанной платком головой, выплеснула что-то из ведра и зашла обратно. Вот показалась какая-то деревенька с покосившимися избушками на окраине и длинным добротным домом в центре, над которым трепыхался флаг со свастикой. Рядом стоит мотоцикл с коляской. «Так, значит, в деревне немцы». «Что это за деревня?» Сашка глянул на расстояние от базы. «12 километров». «Ну, это не страшно». Сделав наложение карты, полученной беспилотником, на карту из базы данных будущего, Сашка определил, что деревенька внизу — это, скорее всего, на два. Значит, где-то неподалеку севернее должна быть железнодорожная станция» туда беспилотник лучше не отправлять. Наверняка на станции есть ПВО и наблюдатели. Лишнее внимание привлекать не стоит. Сашка больше полутора часов проводил разведку. Обнаружил еще одну группу окруженцев. Эти были точно окруженцы, так как одеты они были в советскую форму и с оружием. Зафиксировал места падения наших самолетов. Выживших летчиков не было видно». Также отметил на карте расположение близлежащих деревенек и хуторов. В каких-то из них были немцы, в каких-то нет. Собрав БПЛА, Сашка вернулся на базу. Заглянул к летчику. Тот еще спал. Это хорошо, сон лечит. Не откладывая неприятное дело в долгий ящик, Сашка взял топор, лопату, повесил на плечо корт и отправился хоронить погибшего летчика. Нашел его быстро, благо тот приземлился не так уж далеко от базы, гораздо ближе, чем Никифоров. Забравшись на дерево, обрезал стропы. Окоченевшее тело летчика с глухим стуком упало на землю. Александр спустился, обыскал летчика, вытащив из кармана залитые кровью документы, какие-то бумаги и сняв часы. Смотреть на разбитый череп было неприятно поэтому осмотр Сашка провел быстро и не особо тщательно. Могилу копать пришлось неглубоко. Уже через полметра на дне ямы проступала вода. Парень достал из кармана аккуратно свернутый, захваченный из базы кусок полиэтиленовой пленки и самоклеющийся пластиковый конверт. Вырвав из блокнота чистый листок, попытался развернуть слипшиеся от крови документы летчика. Удостоверение открыть не получилось. Комсомольский билет пострадал меньше. Посмотрев данные летчика, Сашка написал на листке. Старший лейтенант Ларин Сергей Александрович, 1919 год-4 октября 1941 год, 13 БАБ, 43 САД. Упаковал листок в конверт и засунул его за пазуху летчику потом завернул труп в пленку и, столкнув его в яму, засыпал могилу. Все. Можно возвращаться на базу. Свой долг перед погибшим старшим лейтенантом Александр выполнил. Петр проснулся. Сашки уже не было. Куда-то ушел. Рана побаливала, но не так сильно, как вчера. Голова почти не болела. Правда, головокружение еще чувствовалось. Жутко хотелось в туалет. Никифоров покричал Сашку. Парень не отозвался. Видимо, не услышал. Петр свесился вниз. На полу стояла оранжевая утка. Но достать ее не получалось. Слишком высоко была поднята ушибка. Кряхтя, Петр аккуратно слез с нее, стараясь не потревожить раненую ногу. Сразу же накатила дурнота. В глазах потемнело. Чтобы не упасть, Пётр ухватился за край кушетки. Потихоньку подотпустило. Пётр наклонился и поднял утку. Хотел уже было сделать свои дела, но ему вдруг стало стыдно и неудобно, что парень будет потом за ним убирать. Он перенес весь тело и ухватился за спинку стоявшего рядом стула. Попробовал так передвигаться. Терпимо. Можно двигаться. Опираясь на спинку стула, Петр допрыгал до входной двери. С замиранием сердца потянул ручку вниз. Если закрыто, значит, он все-таки в плену. Потянул дверь на себя. Она не поддалась. В груди начал разливаться холодок. Толкнул дверь. Фу, открыто. Значит, свои. Враги бы не оставили пленного, даже раненого. Вот так вот, не в запертом, неохраняемом помещении длинный пустой слабо освещенный коридор с серыми стенами и рядами таких же дверей петр еще раз прокричал александр саша коридор отозвался глухим эхом да где же ты саша так и не отозвался петра уже подпирала искать в этой веренице дверей нужное ему помещение терпежа уже не было «Но в боксе же должен быть туалет». Петр проковылял до другой двери. Открыв ее, увидел еще одну комнату с кучей разных пробирок, баночек, какого-то непонятного оборудования и микроскопом на столе в углу. Напротив стола еще одна дверь. Добравшись до нее, Петр с облегчением вздохнул То, что надо. Светлая комната, унитаз, раковина и стеклянная кабинка с ситечком душа на шланге внутри». Сделав свои дела, Никифоров снова почувствовал слабость. Кое-как добравшись до кушетки, он, напрягая последние остатки сил, взгромоздился на нее и провалился в сон. Второй раз Петр проснулся от того, что начало дергать рану. Все-таки разбередил, когда вставал. Александра так и не было. Летчик сделал еще одну безуспешную попытку позвать парня. Вокруг стояла тишина нарушаемое только чуть слышным на грани сознания монотонным голом. Чтобы отвлечься от боли, Петр предавался фантазиям, как появятся из будущего их потомки и помогут навалять немцам. То, что все сказанное вчера Сашкой правда, после всего увиденного им, Никифоров не сомневался. Интересно, а как там в будущем? Наверное, коммунизм уже построили на всей земле, И на Марс слетали, как инженер Лось и Гусев. Ну а что? Раз машину времени изобрели, то к другим планетам точно летают. А какие там самолеты? Нет. Сегодня точно с Сашки не слезу, пока он мне все не расскажет. Из коридора раздались шаги. В комнату зашел чем-то расстроенный Александр. «Привет. Проснулся? Как себя чувствуешь?» «Привет. Спасибо, нормально». Ногу вот дергает. разбередил, видать, когда вставал. Виновата, ответил Петр. Вставал? На хрена? Сашкин взгляд упал на утку. Извини, не подумал. Дел много. Решил заняться, пока ты спишь. А твои потребности не учел. Сашка достал из кармана окровавленные документы и положил на стол. Лицо Никифорова посерьезнело. Кто? Ларин. Третьего вашего не нашел. Еще один самолет из ваших лежит разбитый километров в пятнадцати отсюда. Живых нет никого. Похоронить не подойти. Болото кругом. Может и есть какой проход, но я его не знаю. И искать не буду. Извини. Не до того. Видел еще какие-то обломки. Но что за обломки? Не определить. А Сергея? Ларина-то? Похоронил. Его еще в воздухе. Пол головы нет. Вот забрал документы и часы его. Отдашь потом куда надо, когда до ваших доберемся. Ваших? Не наших? В рове Никифорова удивленно взметнулись вверх. Вот когда доберемся, будет ясно, ваших или наших. А пока так. Ладно, давай твою ногу смотреть. И на пока. Сашка подал Петру градусник. Измерь температуру. Сашка, откинув одеяло, начал снимать повязку. Никифору стало неудобно, что он лежит перед пацаном абсолютно голый. «Сань!» «Чего? Ты бы мне выделил чего из белья, а то лежу тут с рамом сверкаю. Сейчас рану посмотрю, перевяжу и принесу тебе со склада одежду». Рана оказалась чистой. Вокруг было небольшое воспаление, но Сашка понадеялся, что это не страшно но на всякий случай сделал и еще один укол антибиотика. Обработав рану, Александр перевязал Никифорова и, сходив на склад, принес ему вещи, на глаз подобрав размер. — На вот, трусы, майка, здесь одежда. Сашка положил на стул рядом с кушиткой свернутый камуфляж и носки. Под кушитку поставил тапочки. — Гимнастерку твою и комбинезон я постирал, а вот штаны и сапоги выкинул. Штаны разрезать пришлось. А сапогами твоими можно немцев бомбить. Они от запаха передохнут, как тараканы. Знаки различия на форму, если захочешь, сам нашьешь. А не захочешь, ходи в своей гимнастерке. Мне она не нужна. Спасибо. И это не штаны, а галифы. Петру почему-то стало обидно за то, как пренебрежительно парень отозвался о его прекрасных синих шерстяных голифы предмете его гордости. «Галифы так галифы. Все равно их нет уже. Новые выдадут». «Да, выдадут. Такие не выдадут. Я их за 94 четыре рубля тридцать копеек в воентурге перед самой войной купил. Почти новые», — обиженно протянул Никифоров. Вышло у него это так трогательно и смешно, что Сашка невольно улыбнулся. «Не выдадут. Так мы у немцев заберем». Петр тоже улыбнулся. Немцы такие не носят. Вот дикари. И парни громко расхохотались. Отсмеявшись, Петр с надеждой посмотрел на Сашку и спросил. «Ну, давай рассказывай, когда ваши придут?» Сашка удивленно вскинул брови. «Какие наши?» «Ну, ваши из будущего. Вы же специально машину времени к нам запустили, чтобы помочь. Знаешь, давай мы с тобой сейчас поедим, и я тебе всё расскажу». Подожди, сгоношу чего-нибудь нам на обед. И Сашка, стремглав, выскочил из бокса. Вот как? Как рассказать этому геройскому летчику, что нет никаких наших из будущего? И самого будущего нет. А Сашка пришел сюда не на помощь этим людям, а попал случайно из уничтоженного мира будущего, которая винится этому замечательному парню, Никифорову Петру Степановичу, светлым, и радостным. Сашка тянул время, разогревая пайки, но сколько не оттягивай неприятный разговор, а состояться он все равно должен. Обедали молча. Петр, видимо, что-то почувствовав, тоже не стремился начать разговор, настороженно поглядывая на Александра. Наконец, дальше тянуть больше некуда. Сашка собрал грязные тарелки, поставил их на стол рядом и, нырнув, как в омут, начал рассказ. Летом 2022 года мой папа, полковник ФСБ Стайн, предложил мне поехать с ним на какой-то объект, безопасностью которого он занимался. «ФСБ? Аналог вашего НКВД. Не перебивай, я и так не знаю, как тебе все это рассказывать». Петр кивнул и стал слушать дальше. А парень, глядя пустыми глазами перед собой, монотонным, лишенным эмоций голосом, рассказывал свою страшную историю, полную воли, обреченности и надежды. Петру хотелось рвать и метать, вскочить и броситься на этого мальчишку. Как? Как они могли профукать страну, за которую умирали их предки на гражданской, за которую отдали жизнь 27 миллионов человек в эту войну? Так мало страну, они же весь мир профукали, а потом решили сбежать сюда. Но Никифоров понимал, что этот сидящий перед ним паренек ни в чем не виноват, что он вообще оказался здесь случайно. Ему было даже жалко мальчишку. Да и парень внушал уважение. Потеряв все, потеряв все, весь свой привычный мир, а потом прожив четыре года в замкнутом мирке бомбоубежища, И снова потеряв всех друзей и знакомых, оставшись абсолютно один, он сумел запустить этот их ковчег, а потом еще и спасти его, младшего лейтенанта Никифорова. Петр прекрасно понимал, что без этого паренька шансы на выживание у него были равны нулю. Но и принять то, что рассказывал Александр, у него не получалось. Сашка закончил свою короткую историю. Он особо не вдавался в подробности, только иногда коротко отвечал на вопросы Петра, которые нет-нет у него вырывались. «Ну вот, а дальше ты знаешь». «Да, ошарашил ты меня потомок», и Никифоров, не сдерживаясь, разразился витиеватой матерной тирадой. «Что дальше делать собираешься?» В голосе Петра почувствовалось напряжение. Кто знает, что решил для себя этот паренек? А вдруг он к немцам переметнется? У них же там капитализм. Первое в мире советское государство рабочих и крестьян для него не более чем история. Причем, как Никифоров понял из рассказа Александра, история позорная, оболганная и очерненная. А Петр в своем состоянии помешать ему не сможет. Но попытается, потому что база из будущего — Не должна достаться врагу. — Что делать, что делать? Если б я знал, к Сталину надо, наверное. — Вот это ты правильно решил, — облегченно воскликнул Никифоров. — Товарищ Сталин, он решит, как не допустить того безобразия, что вы там натворили. Товарищ Сталин, он знаешь какой? Сашка зло кивнул. — Не знаю. Вот прилетим к вашим, и что мы скажем? «Здравствуйте! Мы к товарищу Сталину! Срочно проведите нас к нему!» И нас тут же отвезут в Кремль, а товарищ Сталин, напоевчаем, чаем, по побеседует с нами, похвалит, наградит и назначит личными порученцами по вопросам будущего. «Да мы из вертолета выйти не успеем, как нас скрутят и выбьют всю информацию, а потом расстреляют нахрен, чтобы во время войны не разводили панику, а вертолет...» разберут по винтику, изучая. Петр тоже закричал в ответ. «Ты, вреда, не забирайся. Это у вас там, может быть, так делали, поэтому и вы и пролюбили все. А у нас есть советский закон, и просто так никто никого не расстреливает. Наслушался там у себя ваших буржурских вредней и начитался дряни всякой, а потом, чуть подумав, спокойнее добавил. Бывают, конечно, перегибы, Но ведь исправляют ошибки. У нас он, командарм 16 арестован был в 37-м. Так разобрались, выпустили, звания и награды вернули. Сейчас армия командует. А вообще, что значит прилетим? У тебя есть самолет? Вертолет, надувшись буркнул Сашка. Ему было обидно, что Никифоров обвинил его в развале СССР и в том, что случилась ядерная война. Можно подумать, это Сашка развалил «Союз» и жал кнопку пуска ракет. — А это типа автожира? — разочарованно протянул Петр. Покажешь? — Сам ты автожир. Это типа вертолета. Покажу. И Сашка, подойдя к оставленному здесь со вчерашнего дня ноутбуку, нажал демонстрационный ролик Ми-24 и, включив телевизор, вывел его на экран. Петр, восхищенно восклицая, смотрел на экран. «Эх, нам и такие машины! Мы бы вчера этот немецкий аэродром в пыль раскатали! А ты что такое, пилотировать можешь?» «Могу. И звания у нас, между прочим, одинаковые. А ты тут орешь на меня!» Обида никак не отпускала Сашку. «Надо же! А ведь пацан совсем! И когда научился...» Петру тоже было неудобно за свою горячность. «Сань, ты извини меня, но пойми, я думал, что вы нам на помощь пришли, коммунизм построили, а тут ты такое рассказываешь, вот я и не сдержался». «Ладно, проехали». Сашка уже начал потихоньку отходить от обиды. Он вообще не умел долго обижаться. Оба неправы были, наговорили друг другу. А научиться время было целых четыре года. Петр, чувствуя себя не в своей тарелке от того, что наорал на этого, по сути, мальчишку, обвиняя его в том, что он не делал, произнес «Это да», а потом, чтобы сменить тему, спросил «Так когда летим? Не раньше, чем через две недели. Хочу убедиться, что инфекции на базе нет, чтобы не заразить никого на большой земле. Что ж ты меня тогда притащил сюда, зная, что могу заразиться?» А что надо было в лесу тебя оставлять умирать? Тут хоть шанс есть. Да и перестраховываюсь я. Чисто тут должно быть. Есть из-за чего такие выводы сделать. Но рисковать не буду, сам понимаешь. Понимаю. Извини, Петру опять стало стыдно. Была у него слабость. Рубил слова, не подумав, а потом жалел. Сашка только пожал плечами, намекая, что тема исчерпана. «Ты как себя чувствуешь? В туалет не хочешь?» «Да нормально вроде. Спасибо. А в туалет можно было бы. Только давай я сам схожу, а то неудобно мне как-то». «Неудобно на потолке спать. Одеяло падает». «Хорошо. Рана твоя вроде не невоспаленная. Только подожди, я тебе костыли принесу». Сашке тоже не особо хотелось выносить утку за парнем. Он сходил на медицинский склад и принес костыли подрегулировав их подрост Никифорова. Помог Петру встать с кушетки и проконтролировал, как он справится самостоятельно с походом по надобностям. Летчик справился нормально и, добравшись до кушетки, сам взгромоздился на нее. Правда, Александр уменьшил ее высоту, чтобы Никифорову было удобнее. «Ладно, ты тут лежи, выздоравливай, а мне делами заниматься надо». Да и приготовить что-то на ужин не помешало бы. А то эти сухпайки уже поперек глотки стоят. Сашка уже развернулся на выход, как его остановил Петр. — Сань, а можно еще что-нибудь посмотреть по этому твоему аппарату? Летчик кивнул на телевизор. — По телеку, что ли? — Да легко. — Сейчас. — Подожди чутка. Александр настроил доступ ноуда к видеоархивам базы показал Никифору, как пользоваться пультом и выбирать фильмы. А сам пошел заниматься приготовлением ужина. Да и надо было посмотреть компьютер Лизина на предмет планов по своей легализации. Второй день в «Новом мире» подходил к концу. А Сашка еще не придумал, как ему выйти на руководство страны, в которой ему предстояло жить. Зато он здесь уже не один. У него появился новый знакомый, В будущем, возможно, даже друг. А трудности? Трудности они будут всегда. Главное – не сдаваться.